Глава четвёртая. «Никакого уважения к старшим!» — скривился дракон вслед сестре. «Не просто к старшим, а к старшему брату-дракону! Где это видано?» С другой стороны, самостоятельность и некоторая резкость новоявленной родственницы ему даже нравилась и немного забавляла. Девчонка мало походила на здешних дам, и это сразу заставило Стефана озаботиться её врастанием в новый мир, и подумать о первичной помощи. Хотя бы советом. Он стрепенулся, увидев, что маленький обоз сестры поворачивают к людскому рынку. Первыми на новых лошадях в новой телеге ехали Лазарь с Тамарой. Мир правил самостоятельно второй телегой, на которой они приехали из пустоши. Обе телеги были забиты покупками сверхом, а между тем место, куда они сейчас свернули, было не особо благополучным. Кражи и даже разбои Там случались регулярно. Как бродяги, честное слово, цикнул дракон. Покупки не закрыты сами без охраны. Бвввцы! Выругался не сдержавшись и приказал гнать следом. Дракон понял, что ведьмочка хочет нанять работников, но опыта у нее никакого. И куда лезет самостоятельная наша? Тамара в это время сидя на козлах рядом с лазером, выпытывала правила найма. А Лазер, воспользовавшись случаем, излагал свой взгляд на работников. Честно говоря, госпожа на рынке редко бывают достойные работники. Потому как достойные сидят на одном месте и работают. Хозяин им за честный труд платит, и их все устраивает. А если человек прыгает с места на место, то еще вопрос, что это за человек. Конечно, бывают разные обстоятельства, но, в общем... «Осторожно надо. Внимательно». «Тут я с тобой согласна, Лазар. Внимательно это точно». К людскому рынку они подъехали быстро. Собственно, он находился на той же поляне, только немного в стороне. Вслед за ними подъехал Стефан. «Подожди, Тамара! Я с тобой! Людей в деревню хочешь нанять?» «Ты догадливый!» С некоторой досадой откликнулась Тома, предполагая, что дракон опять начнет раздавать указки. тут нечего догадываться у тебя появились деньги и тебе нужен постоянный доход можно конечно доверить все мужу будущему уточнил он виде томина возмущения но ты же самостоятельная и захочешь хозяйствовать сама сделал дракон невинные глазки да скрипнула зубами тома именно сама и резво направилась к первому ряду работников претендентов было много тома даже удивилась Мужчины и женщины стояли группами и поодиночке. У многих на груди висели таблички с указанием специальности. Пахарь, кузнец, бондарь, гончар. У Томы загорелись глаза, когда она увидела у одной женщины птичница, а у другой кухарка. Женщины стояли рядом и о чем-то переговаривались, не обращая внимания на возможных работодателей. Куриц Тома не купила. Просто некуда было их пристроить. Обе телеги и вазок были полны другого нужного товара, для ремонта и для жизни. Это только кажется, что сделала магическую уборку, и все хорошо. На самом деле краска под магией все равно облезлая. Ступени лестниц скрипучие, крыша в некоторых местах прохудилась. Так что хочешь хороший вид дома – приложи труд и настоящие материалы, а не магию. Оглянувшись на Лазера и Стефана, которые уже начали разговор с мужчинами, Тома решительно подошла к этим женщинам. «Здравствуйте, дамы!» – выдала она нейтральное приветствие. Мне нужны кухарка и птичница, пойдете? Это куда? – спросила более смелая птичница. В дальнюю пустошь. Меня зовут леди Тамара Лазич. Я хозяйка пустоши. Там же была Анастасия. С некоторой враждебностью в голосе спросила кухарка. Анастасия умерла. Я ее наследница и хочу восстановить поместье. Тома ответила без раздражения, хотя уже не в первый раз слышала враждебные отзывы об Анастасии. Ну. Раз так, птичница помялась и первая сделала шаг вперед. Сколько кладете на оплату труда, госпожа? И есть ли где жить? Мы с мужем и детьми уехали из Листвянки, потому что у нас сгорел дом от грозы, а староста отказался помочь поставить новый. Есть, у нас есть где жить. Есть пустые дома в Быстровке и Луковке. Выберите сами. А где ваши муж и дети? Сразу целая семья. Это то мне понравилось. «Муж разговаривает с вашим мужем, наверное. И дети там. Им по 18 лет, мальчики-двойняшки», — уточнила женщина. «Понятно. Это не муж, это мой брат». В томе даже стало жалко женщину потерять всё от пожара в один миг. «Это страшно. Ладно, живы остались. Но есть двое почти взрослых сыновей, которым наверняка готовился какой-то старт, но был потерян в пожаре. Беда. Я беру вас». «Платить будут три золотых гира в месяц». Тома советовалась с Лазером и узнавала, что три – это средняя цена наемным работникам. Муж и сыновья будут получать свою плату. Кстати, сыновья могут занять по свободному дому и завести семью, если захотят. «Ох, спасибо, госпожа!» Женщина сплеснула руками, взметнула юбками и рванула к мужу с радостной вестью. «Ну, а ты пойдешь к ухарке? «Правда, сейчас поместье добавится народу, но ты можешь взять себе помощницу из деревни. И даже не одну. Однако хочу предупредить, что если твоя работа нам не понравится, то мы расстанемся. Семья есть?» «Семьи нет. Вдовая. Бездетная». Женщина была не очень приветливой и разговорчива. Но то, как она привычно обреченно сказала про бездетность, задело Тому. Она сама была бездетной и уже не надеялась стать матерью. Годы-то, слава богу, идут. Но тут ее что-то торкнуло. А, собственно, почему сразу бездетная У них же нет земных технологий. Откуда такая уверенность? Может, можно что-то сделать? Надо посмотреть записи Анастасии и вспомнить опыт Земли. «Так ты согласна?» – переспросила Тома. «Да, все равно надо где-то работать. Кусок хлеба ко мне сам не придет. Ну, тогда иди вон к тем двум телегам. Это наш босс. «Сейчас мы наберем работников и поедем». Отправив женщину, Тамара заспешила к Лазару и брату, которые, похоже, устроили среди работников настоящий кастинг. И шум от этого незапланированного мероприятия стоял на весь рынок. Тома направилась к брату и уже на полпути услышала его угрожающий рык. «Дальняя пустошь под моей опекой. Хозяйка пустоши – моя сестра. Все, кто собирается там работать, должны честно трудиться и уважать хозяйку». Легкий ропот прошелестел над толпой работников, а дракон добил их еще одной фразой. «В пустошь мне нужны охранники. Буду набирать отряд из бывших наемников. Минимум 20 человек». И вот тут уже начался настоящий ажиотаж. Похоже, отряды тут не набирались очень давно. К тем работягам, что стояли сейчас возле дракона, мигом начали подтягиваться крепкие мужчины с военной выправкой и с оружием. «А кто платить будет за это удовольствие?» – прошипела Тамара, цепляясь за руку дракона и вставая рядом. «Об этом не волнуйся», – покровительственно рыкнул дракон. «У тебя есть брат, и он знает о своих обязанностях». В глазах дракона, несмотря на внешний снобизм, Тамара увидела настоящую заботу и беспокойство. Он не играл в родственные связи, не притворялся братом, а на самом деле стал им и брал ее под защиту. «Не то что ведьмовские родственники», — мелькнуло сожаление. Но Тамара взяла себя в руки и, сделав шаг вперед, обратилась к толпе. «Уважаемые, я хозяйка пустоши. Мой брат просто беспокоится обо мне и немного перегнул со строгостями. У вас у самих есть младшие братья и сестры, и вы понимаете, что это такое?» Она улыбнулась, чтобы смягчить ситуацию. Мужчины в толпе немного расслабились и заулыбались в ответ. «Есть такое». «Бывает. Знакомо!» – послышались редкие реплики. Но в основном толпа продолжала оставаться серьезной и даже насупленной. «На самом деле у нас хорошее поместье», – продолжила Тома. «Слегка запущенное, так как не хватает людей. В наших деревнях Быстровки и Луковки есть пустые дома, но если их не хватит, то я разрешу поставить собственные дома с моей помощью. Первый год я не стану брать с арендаторов плату, а с ремесленников налог. потому что понимаю, как трудно устроиться на новом месте. Платить буду от трех до пяти гиров, в зависимости от ваших умений и навыков. Кто согласен, подходите к лазеру и оставляйте оттиск знака. Наши телеги стоят в той стороне. Для новых переселенцев мы наймем экипаж до поместья». Вначале толпа притихла, то ли ободренные перспективами, то ли сомневающиеся в словах Тамары. Но вот вперед вышел крупный мужчина, муж птичницы. Я кузнец, госпожа. Это правда, что вы дадите дома моим сыновьям? Правда. Парни вполне взрослые и сами уже работают. Значит, могут иметь дом и заводить свои семьи. Тогда мы согласны. Мужчина шагнул к Лазару и приложил к магическому листу свой знак, который у него болтался на крепком шнурке на шее. За ним шагнули сыновья, а их мать уже спешила к обозу, желая занять удобное местечко. Дракон легко уступил Тамаре право найма, просто сделав шаг в сторону. И он не остался одиноким. К нему тут же начали подходить наемники и выспрашивать об условиях службы. Тамара решила не вмешиваться. Все равно ничего не понимает. Это раз. И платит не она, это два. Так что братец сам разберется. Вскоре она набрала новых работников, для которых Лазер нанял экипаж. Кроме семьи кузнеца, к ним согласились переехать еще 10 человек без учета их семей. Шесть мужчин и четыре женщины. Наемников человек пятнадцать. И если охрану Тамара собиралась разместить в старом флигеле, то для работников придется поставить еще несколько домов. Хорошо, что здесь это не такой уж трудоемкий процесс. Тамара уже собиралась попрощаться с братом, но он ее задержал. Сестра, завтра с утра жди управляющего. Это умный и опытный ведьмак. Будет работать у тебя столько, сколько ты захочешь. И это еще не все. Через неделю в моем особняке состоится бал. Это неофициальное мероприятие, на котором я хотел бы представить тебя свету. Ты моя сестра. Невозможно, чтобы сестра дракона, герцога Риза, оставалась в тени и прозябала в безвестности. Будет много гостей из столицы. Я хочу, чтобы ты стала хозяйкой этого бала. Я не женат, а предлагать эту роль любовницы не хочу. Она может слишком многого возомнить о себе. Сестра же совсем другое дело. Заодно познакомишься со своими коронованными родственниками. Будет король, удивилась Тома. С королевой, подтвердил герцог. Я приеду обязательно, заверила Тома. И даже за день раньше. Очень хочу, знаешь ли, посмотреть в глаза человеку, который выгнал свою сестру с двумя детьми из дома без магии и без гроша денег. Справедливое желание, хмыкнул дракон. ну до встречи сестра не забывай про вестники и почту я жду твоих известий ежедневно махнув на прощание рукой дракон резко послал коня в намет и вскоре исчез дорожной пыли а тома с обозом тронулась домой это однодневное путешествие дало ей информации о мире гораздо больше чем скупые рассказы Лазара и нади однако спокойно доехать не получилось на королевском тракте близ поворота на пустошь Их обоз остановился. Путь преградили две кареты, которые встали посередине дороги, и пассажиры этих дорогих экипажей никак не могли решить, кто кому должен уступить проезд. Пассажиркой одной кареты была яркая, красивая, властная женщина. По поведению и манере держаться Том решила, что она ведьма. Пассажир второй кареты тоже был ведьмак и далеко не простой. Ого, какие тут лица встречаются! Изумилась Тамара, найдя еще одно подтверждение, что идея с трактирами была правильной. Она сошла с облучка, чтобы на правах хозяйки земель разрулить ситуацию. Но едва спорящие увидели ее, как сразу замолчали. Первым сообразил ведьмак. «Госпожа наследница, я к вам!» «И я к тебе, девочка!» Тут же подошла ведьма. Тома с изумлением уставилась на неожиданных гостей. «Кто вы, господа?» Настороженно поинтересовалась Тамара и оглянулась на командира ее маленького охранного отряда. Наемники, которых брат принял к ней на службу, все были на конях и при оружии. Хотя в отряде было всего 15 человек, но это сразу придало Тамаре уверенности. Неожиданные гости тоже оценили охрану и существенно снизили гонор. «Я отец Мии. ведьма Лукас из Латии. Услышал, что умерла Анастасия и решил забрать дочь. Вспомнил. Сыронизировала про себя Тома. Не прошло и десяти лет. А я Талица, верховная ведьма Брестлавы. Ты наследная ведьма пустоши и должна встать на учет в Ковине. Это же та ведьма, которая теперь живет в столичном особняке сестры, поняла Тома, любовница короля. Но показывать свой страх или почтение перед знатными особами не стала. И? — подняла Тамара бровь. Замешкался ведьмак, не ожидавший холодного приема. «Я надеялся увидеться с дочерью». «А вы ее хотя бы раз до сегодня видели?» С сарказмом откликнулась Тома. «Если вы знали, что у вас есть дочь, то могли бы поинтересоваться, как ей живется. Особенно после изгнания из собственного дома в заброшенное поместье». Говоря это, Тома перевела взгляд на ведьму, мол, это в той огород камень. но ведьма лишь криво ухмыльнулась. «И вы оба всерьез рассчитывали, что я приму вас в доме с распростертыми объятиями?» Тома могла бы высказаться и резче, но решила, что ссориться с возможными родственниками рано. Пусть выскажутся, зачем приехали, но не у них дома. Поэтому постаралась смягчить свой выпад советом. «На всякий случай извещаю вас, что в соседнем городке Добровиши есть гостиницы, постоялые дворы и трактиры». «Всего хорошего, господа! Освободите проезд!» Она сразу отошла, не собираясь выслушивать возражений. «Нашлись тут родственнички!» «Явились после похорон!» «После похорон?» Невольно повторила Тома свою мысль вслух. «Уж не за тайным ли наследством?» «Надо потолковать с невеной, Бурчала Тома себе под нос. Появление неожиданных гостей предстало в новом свете. Дорогу между тем освободили, кареты разъехались, и обоз без помех повернул на пустошь. Тамара даже не оглянулась на разгневанных незваных гостей. Ей было фиолетово на их статус и возможности. Но, немного успокоившись, Тома решила выслать визитерам официальное приглашение на обед. Завтра. Потому что сегодня надо подготовить детей и самой подготовиться, переговорить с призраком. «Брата позвать!» – Воскликнула невольно, уловив здравую мысль, и немедленно отправила вестников всем троим. Когда из телега въехала наконец ворота усадьбы, Тома от нетерпения уже подпрыгивала на козлах. Ей необходимо было срочно переговорить с призраком. «Лазар, накорми и устрой людей. Переселенцев проводить в деревне. С этим мир справится». «Мир, только поешь вначале!» — крикнула она мальчишке. «Наемников устройте во флигеле. Надеюсь на тебя, Лазар». Раздав указания, Тома поспешила в кабинет, прихватив с собой Мию. Как бы она ни старалась беречь чувства детей, но реальная жизнь ежедневно подкидывала проблемы, не спрашивая возраста. Вот и сейчас к Мии приехал отец. А знает ли девочка о нем? Как отнесется к родственнику? Однако деваться некуда, и ребенка надо предупредить. Тома очень надеялась на здравомыслие девочки. За эти несколько дней, что она находилась рядом с детьми, Тома убедилась, что племянники – ребята ответственные и серьезные. И главное – эмоционально устойчивые. Дети почти не плакали, когда мать умерла. Так что надо поговорить. Мия, садись ко мне ближе. Я хочу тебе кое-что сказать. Тома сама села на большой диван в кабинете и усадила рядом девочку. Скажи, ты знаешь своего отца? Да. Я знаю, что мой отец ведьмак Лукас. Но я его ни разу не видела. А кто тебе о нем говорил? Мама. Когда мне исполнилось пять лет, и стало ясно, что я буду ведьмой. Как это? Не поняла Тома. «Ну...» – девочка завернула рука в платье. «У меня появился знак ведьмы, как у мамы и папы, только магии пока нет. То есть ее у меня не будет, я же не маг. У меня каналы, только они пока не работают, их надо тренировать, а мама не успела». Девочка явно путалась в объяснении, но Тамара поняла, что юной ведьме нужен наставник. Только где же его взять? За этим пояснением Тома чуть не забыла, зачем она позвала девочку. «Кстати, Мия, твой отец приехал и завтра приедет к нам на обед. Ты не против?» «Отец? Настоящий? Конечно, не против!» «Вот да. А как узнать, настоящий ли он?» «По крови!» – удивилась девочка незнанию тетки. Из сейфа раздался стук и глухой возглас. Невена просилась наружу. «Ты не боишься призрака, Мия?» – на всякий случай уточнила Тома. «Нет, Невену не боюсь, она же наша!» Ладно. Тогда я выпущу ее. Может, она знает что-нибудь важное. Она же слышит наш разговор, но сама выйти не может. Тамара выдвинула сейф и открыла крышку. Ведьма тут же взвилась к потолку. Напитай мой амулет, девчонка. Нам предстоит долгий разговор. Тома вынула из сейфа амулет, который служил вместилищем для призрака Невены, и повертела его в руках. Ничего особенного. Простое широкое кольцо большого размера. обтянута мелкой сеткой из седого волоса. Тома еще не была знакома с основами артефакторики, но некоторые знания уже всплывали в памяти. Она очень надеялась, что постепенно освоит все, что когда-то знала она Стэси, а может и больше. Пока же она поняла одно. Знания всплывают в памяти тогда, когда становятся нужными. Итак, амулет напитать. Попробуем. Интересно, что ни Мия, ни ведьма не подавали никаких звуков. Молча ждали, когда Тома закончит дело. Она еще раз покрутила кольцо и решила особо не париться, а просто сжать его в кулаке. При этом Тома направила в ладонь мощный поток своей силы. Через короткое время амулет нагрелся и начал вибрировать, а призрак ведьмы стал заметно ярче. Раньше он выглядел как старая черно-белая пленка, а теперь в одежде появился цвет. А сам призрак потерял дымчатую прозрачность и стал более плотным. «Так вот-то какая магия!» Удовлетворенно заметила Тома и обратилась к старухе. Но «Ну, бабуля, давай договариваться. Я не буду закрывать тебя в сейфе снова, но ты дашь клятву не наносить вред законам обитателям пустоши и обязуешься научить меня в ведьмовской науке». «Это ты правильно оговорилась». «Законным обитателем пустоши!» – одобрительно хмыкнула ведьма. «Нарушать договор я не буду!» «Надоело сидеть в темнице! Хочу видеть мир и живых разумных!» Она сделала короткую паузу и выдала. «Ты вся в своего отца-дракона! Тому палец в рот не клади, пол руки оттяпает, везде свою выгоду найдет!» Вот и хорошо, усмехнулась Тома, которая и на земле никогда не давала себя в обиду. А теперь скажи, что ты знаешь об отце Мии и чего нам ждать от его визита? Отец Мии – верховный ведьмак Лати. Уже это должно вас насторожить. Он относится к правящему клану. А такие люди ничего не делают просто так. Если он сказал, что приехал к Мии, Надо спросить себя, где он был целых 10 лет. Это первое. Второе. В пустоши сейчас нечего взять, кроме гримуара Берты. Но даже я, ее внучка, не знаю, где прячется эта вредная книга. Так что будьте настороже. А я пригляжу за гостем. Может, совсем не я ему нужна. Тома бросила сочувствующий взгляд на девочку. Все же старая ведьма была слишком прямолинейна. Тома погладила девочку по голове и отправила из кабинета. Знать больше ей все равно было рано. Едва девочка вышла, как ведьма подлетела к Тамаре и гневно проорала. Ты с ума сошла приглашать сюда чужого ведьмака? Это наше гнездо, наш дом. А ты сюда чужака с его амулетами разведки, с его заклятиями и его порчами. «Безголовая!» «Я же не знала!» Возмутилась Тома. «Надо было не психовать на меня, а сразу предупреждать! С ним, между прочим, еще одна ведьма приедет, Талица!» «Талица? Совсем ты дура, Тамара!» «Талица наша врагиня!» «Она Катарину всегда подставляла, еще с детства, а потом и Анастасии. «А я думала, она моя ровесница!» Вспомнила Тамара великолепную блондинку. «Она ведьма! Ей сейчас лет триста!» «Точнее, не помню!» «И выглядеть молодо будет до тех пор, пока в ней будет ведьмовская сила!» «Охренеть!» — все-таки не выдержала Тома. «А я тогда, по-вашему, ребенок?» хм, «Почти!» — оскалилась ведьма. «Зови дракона! Он твой брат, а у него родство не пустой звук! При нем ни Лукас, ни Талица тебе ничего не сделают!» Он глава безопасности королевства. Он сильнейший маг. И он интуит. Но мы тоже не будем просто ждать гостей. Мы с тобой сейчас приготовим охранки и ловушки. Не вешай нос, девочка. Талица никогда не была серьезной соперницей в ведовстве. Ведьмам лазить. Пиши. Невена зависла перед Томой. Защита перед порогом. За порогом на лестницах. Дальше. Ловушки на лестницах и в коридорах. Дальше. Подслушки во всех гостевых комнатах. Дальше. Сварить разговорчивый сироп. Дальше. Стоп! Не удержалась Тома. Помедленнее, пожалуйста, я записываю. А, -а, -а, а, ну да. Сбавила напор Невена. Последнее. Амулеты защиты. На детей и на тебя. А где мы их возьмем так быстро? В сейфе. Ты даже не посмотрела, что там лежит. А там, между прочим, есть древние артефакты. И, кстати, охранный амулет твоего отца. Он дарил его Катарине, когда собирался на ней жениться. Жениться? Дракон на ведьме? Ничего особенного, обиделась старуха. Частый случай. Разве ведьмы чем-то хуже других? И почему же у них не вышло? Талица помогла. Она сама в то время на Огнина охоту открыла. Он был не женат? К тому времени он был вдовцом. Его жена погибла в горах. У него был сын Стефан. А что сделала Талица? Огнен уже жил с Катариной и заделал тебя, но еще не женился. Талица убедила его, что Катарина изменяет ему с королем. Огнен не стал разбираться и сразу покинул королевство. «Мне эта талица уже сильно не нравится», — пробормотала Тома. «А я тебе о чем говорю?» — хмыкнула старая ведьма. «Ладно, хватит разговаривать. Пора творить защиту, а то не успеем». «Давай», — согласилась Тома. Она хотела спросить еще про себя, но понимала, что на подробный разговор и правда нет времени. Потом узнает, зачем ведьма убрала ее из этого мира. «Ты это, внучка, возьми мое кольцо и носи его при себе, но не на виду. Я буду слышать все твои разговоры и в нужный момент смогу появиться». «Неплохая идея, но, напоминаю, сделаешь вред семье, развею». «А я чё? Я ничего!» – прикинулась дурочкой ведьма. Тома улыбнулась. У нее с призраком складывались интересные отношения. Вроде бы Тамаре надо на старуху обижаться, но как же, забрала ребёнка у матери, подкинула чужой семье в чужом мире. Забыла про нее на сорок земных лет, но глядя на старуху, Тамара совсем не злилась, подозревала, что для этого были причины. Да и ворчала старуха не со зла, просто не хотела показывать свою тоску по семье. Претремся, оптимистично надеялась Тома, и потянулась за ведьмой к дверям накладывать защиту. Ну что сказать, ведьмачить оказалось интересно, поучительно. И временами смешно, потому что у Тамары не хватало ловкости пальцев для магических жестов и ловкости языка для произнесения заклятий. Некоторые из них напоминали земные скороговорки, и их надо было произносить быстро и без ошибок. Без ошибок получалось не каждый раз, поэтому процесс наложения защиты растянулся до позднего вечера. А вот с чем не было проблем, так это с силой. Невена аж крутилась в воздухе от восторга, видя, как легко Тамара отпускает мощнейшие заклятия. Правда, сама Тома прекрасно понимала, что до уровня опытной ведьмы ей очень далеко.